«Оссирийский травник». Одной из многочисленных монографий Томпсона был никогда широко не распространявшийся и не публиковавшийся в массовой литературе «Оссирийский травник». Я в долгу перед коллегой Альфредом Бушем, куратором специального хранилища Принстонского университета, за то, что он сделал для меня фотокопию, этого большого и важного труда. Из него мы можем почерпнуть некоторые сведения о чесноке или сумму, как он назывался по-сирийски. Чеснок часто кипятили в молоке и лечили больные глаза или использовали от седых волос. Применялся ли он как промывание, капли для глаз, примочка или принимался внутрь, неизвестно. Зубчик чеснока, однако, периодически жевали, чтобы окуривать рот и избавляться от дурного воздуха. На первый взгляд это может показаться странным средством от дурного запаха изо рта или тяжелого дыхания. Но если вспомнить, что для древних рот был одним из естественных отверстий в теле, в которые могли забираться злые духи, чтобы навредить человеку, все становится ясно. Однажды мне довелось проверить, как воздействует примененный таким образом чеснок на вредоносный вирус гриппа. Во время месячного пребывания в Советском Союзе летом 1979 года в долгой поездке на поезде моими соседями оказались несколько русских, у которых был грипп, и которые непрерывно кашляли, чихали, сморкались, шмыгали и утирали свои текущие носы. Моё беспокойство росло, так как микробы наполняли воздух купе. В кармане у меня был чеснок. Я решил пожевать несколько зубчиков. И хотя меня самого раздражал запах, я был рад, что имею при себе столь надежное средство профилактики. Опыт показал мне, что если я и наглотался заразы, Она во мне не прижилась. Это доказывает, что ассирийцы были правы в своих рекомендациях. Доктор Томпсон писал, что ассирийцы использовали чеснок при одышке. Иногда одышка — это укороченное дыхание после физической нагрузки, но иногда это опасные последствия повышенного давления, которое связано с болезнью сердца или легочной недостаточностью. На этот случай готовилось особое питье. Но ни способа приготовления, каких-либо рекомендаций к применению мне найти не удалось. Суму считался идеальным средством борьбы с кишечными паразитами. И кроме этого снадобьем стимулирующим почки и мочевой пузырь, смягчающим понос, а также защитой, от недоброкачественной воды или пищи. Сок, который обычно давили из большого количества чеснока, немного разбавляли вином и пили.